Глава четвертая «С тобой пришел познакомиться Тициану. Мама только вынула тебя из ванной, ты весь лоснился от воды. — Ну и полуфабрикат, — сказал Тициану, увидев тебя голеньким. — Свежая куриная грудка в целлофановой упаковке. У Тициана нет детей, ему и так хорошо. Он вечно насмехается надо мной». потому что я никогда не скрывал от него, что хочу детей. Вот и сейчас, когда ты родился, он без озрения совести говорит, что думает. В нашей Сильваной присутствии куриная грудка в целлофановой упаковке. Хотя он прав. Ты неправдоподобно гладкий и впрямь какой-то сырой. Я посмотрел на Тициана и Сильвану, на их и на мои руки. Наша кожа еще молодая, но уже грубоватая. — А ты протухший судак, тьфу! — съязвила Сильвана. Сегодня, когда я переходил улицу, передо мной проехал на велосипеде старик. Я часто его встречаю. Обычно он носит коричневую шляпу. У него темно-лиловый нос, смуглое нездоровое лицо, одного цвета со шляпой. Не думаю, что он болен. Он такой уже много лет. Просто он старый. На лице застыла вечная гримаса отвращения. Он не злится на мир. Старик испытывает отвращение к самому себе. Он обижен на собственное тело. Жизнь готовит нас на медленном огне, и мы подрумяниваемся изнутри. И объят своим пламенем. Тебе придется наблюдать за тем, как я увидаю. Я превращусь в страшного заморыша, но, прошу тебя, постарайся запомнить тот слабый свет, который я испущу, сгорая.